Кроме этого дворца в столице, маркиз владел в различных частях Трёх Королевств многими замками и дворцами, описание которых можно найти в путеводителях. Замок Стронгбоу с лесами на берегу Шеннона, Гонт Касл в Кармартоншире, где был взят в плен Ричард II, Гонтли Холл в Йоркшире, где было, как мне рассказывали, 200 серебряных чайников для гостей, С соответствующей великолепной сервировкой, не говоря уж о Стилбруке в Хэмпшире, ферме Милорда. Это и сравнительно скромной резиденции, где стояла памятная всем мебель, она продавалась с аукциона после смерти Милорда знаменитым, ныне тоже умершим аукционером.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 Многие из них сложили головы в верноподданнических заговорах. Елизавета предала казни современного ей Артура, который был камергером Филиппа и Марии, и отвозил письма шотландской королевы и ее дядьям Гизам. И его младший сын был офицером великого герцога, одним из деятельных участников знаменитой Варфоломеевской ночи.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 Знаменитую дуэль графа Гонта с графом Далямаршем, офицером серых мушкетёров, молва приписывала в то время притязанием этого офицера, бывшего пожом и оставшегося любимцем королевы, на руку красавицы, леди Мэри Кирлайон. Она вышла замуж за лорда Гонта, когда граф ещё не оправился от полученных ранений, поселилась в Гонтхаусе и одно время была украшением блестящего двора принца Уэльского». Фокс провозглашал тосты в её честь, Моррис и Шеридан воспевали её в своих стихах. Малмсбери отвешивал ей самые изящные свои поклоны, Уоллпл называл её очаровательницей. Деваншир чуть ли не ревновал её, но её пугали буйные развлечения общества, в которое она попала, и, родив двух сыновей, она замкнулась в благочестивой и уединённой жизни». Неудивительно, что лорда Стайна, любившего удовольствия и веселье, не часто видели рядом с этой трепещущей, молчаливой, суеверной и несчастной женщиной.